Глава 27. Об отделении добрых от злых как отличительной особенности последнего суда. К последнему же суду относится и то место из этого пророка, которое я привел по другому поводу в книге 18. Пророк говорит там. И они будут моими, говорит Господь Саваов, собственностью моей в тот день, который я соделаю и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Малахия, глава 3, стихи 17-18. Ибо вот придет день, пылающий как печь, тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут как солома, «И попалит их грядущий день», — говорит Господь Саваов, «так что не оставит у них ни корни, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю», — говорит Господь Саваов. Малахия, глава 4, стихи с 1 по 3. Когда это различие в виде наград и казней, разделяющая праведных от неправедных, незаметное под теперешним солнцем в суете настоящей жизни, обнаружится под тем солнцем правды с открытием той жизни, тогда действительно будет суд, какого никогда не было. Глава 28. О том, что закон Моисеев должен быть понимаем в духовном смысле, чтобы плотское понимание его не привело к достойному осуждению ропоту. Тот же пророк прибавляет далее. «Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля». Малахия, глава 4, стих 4. После указания на великое будущее различие между исполнителями закона и презрителями его, он вполне уместно напоминает им о повелениях и оправданиях, между прочим, и для того, чтобы научились они понимать закон духовным образом и открыли в этом законе Христа, суд которого должен провести это различие между исполнителями и презрителями закона ибо не напрасно тот же Господь говорит иудеям, «Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне». Евангелие от Анна, глава 5, стих 46. Понимая закон в плотском смысле и не зная, что земные обетования суть только образы вещей небесных, они дошли до такого ропота, что осмелились говорить, «Тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление его и ходили в печальной одежде пред лицем Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя, делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы». Малахия, глава 3, стихи 14 и 15. Эти слова их некоторым образом и побудили пророка, Предвозвестить последний суд, на котором злые не будут даже мнимо блаженными, а окажутся с полной очевидностью самыми несчастными, а добрые не потерпят никакого даже временного бедствия, но будут наслаждаться ясным для всех и вечным блаженством. Выше пророк приводил даже такие слова из их речи «Всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким он благоволит». Глава 2, стих 17. «К такому, говорю, ропоту пришли они, понимая закон Моисеев в плотском смысле». Отсюда и держащий речи в Псалме 72 говорит, что он едва удержал во власти ноги свои, едва сдержал стопы свои от падения. Конечно, потому что явилась в нем ревность грешникам при виде мира беззаконных. Так что он даже говорил – «Как узнает Бог, и есть ли видение у Вышнего?» Псалом 72, стих 11. Говорил также, «Не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои?» Стих 13. Относительно разрешения этого труднейшего вопроса, возникающего при виде добрых несчастными и злых счастливыми, он прибавляет, «Это трудно было в глазах моих», «Доколе да не вошел я в святилище Божие и не уразумел конца их» — стихи 16 и 17. На последнем суде действительно будет не так. Открытое бедствие неправедных и открытое счастье праведных покажет далеко не то, что теперь. Глава 29. «О пришествии до суда Илии», проповедь которого, раскрывая иудеям тайны Писания, обратит их ко Христу. После увещания иудеям помнить закон Моисеев, так как предвидел задолго, что они будут понимать его не в смысле духовном, пророк тотчас же добавляет. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением дня Господня, великого и страшного», «И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием». Малахия, глава 4, стихи 5 и 6. «Величайшее торжество на устах и в сердцах верных составляет то, что в последнее время перед судом иудеи уверуют в истинного Христа, то есть в нашего Христа, когда разъяснит им закон Илья» этот великий и удивительный пророк. Ожидание, что он придет до пришествия спасителя и судьи, имеет свое основание, потому что не зря же он считается живущим и в настоящее время, ибо по весьма ясному свидетельству Писания он был восхищен из круга человеческой жизни на огненной колеснице. Четвертая книга царств, глава 2, стих 11. Итак, когда он придет, излагая в духовном смысле закон, понимаемый в настоящее время иудеями в смысле плотском, он обратит сердце отца к сыну, то есть отцов к детям, потому что 70 толковников употребили здесь число единственное вместо множественного. А смысл этого в том, что и дети, то есть иудеи уразумеют закон, так как разумели его отцы, то есть пророки, в числе которых был сам Моисей. Тогда сердца отцов обратятся к детям, когда разумение отцов придет в согласие с разумением детей. И сердца детей — к отцам их, когда тому, что чувствуют одни, будут сочувствовать и другие. Семьдесят перевели это так, и сердце человека к искреннему его потому что отцы и дети — суть самые близкие между собою. Впрочем, в словах семидесяти толковников, переводивших в пророческом духе, может также заключаться и другой, более возвышенный смысл. Может разуметься, что Илья обратит к сыну сердце отца Бога, не воздействуя, конечно, на отца, чтобы отец любил сына, а уча, что отец любит сына, чтобы иудеи полюбили того самого, который и наш Христа, которого прежде ненавидели. Для иудеев в настоящее время сердце Божие отвращено от Христа нашего, потому что они держатся такого образа мыслей. Поэтому для них сердце Божие тогда обратится к Сыну, когда они сами, обратившись сердцем, научатся и уразумеют любовь Отца к Сыну. Следующие же затем слова «и сердце человека к искреннему своему», то есть что Илья обратит и сердце человека к его ближнему, какой могут иметь лучший смысл, как не тот, что обратит сердце человека к человеку Христу. Ибо, будучи образом Божиим, Бог наш принял образ раба, послание к филиппийцам, глава 2, стихи 6 и 7, удостоив нас стать ближним нашим. «Итак, это совершит или я, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием?» Земля — это те, которые мудрствуют о земном, таковы плотские иудеи в настоящее время. Из этого несовершенства возник упомянутый ропот на Бога. «Всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким он благоволит».